Сладкого и хочу, и жалко. Кексику невдомёк, что мрак выел мою сердцевину, хотя это ему потом латать её душу, где она надкушена, заполнять собой. Там моего жизнь привела мне грех. Какой? Чревоугодие, конечно. Блинчики с мясом, тушёная картошка, засолки, раки, и прочь. Ёб твою мать, и хлёп борщ, как я люблю жрать! Слышите? Хлёп. Буква Ё, Ёж, Ёлка, хлёп. Смотрите, не перепутайте глагол с насущным. А тут что? Оксюмарон. Огретый, прохладный, если не сказать ледяной струей водяного кнута, я бестолку отстаивал свои права голодовкой. Хватил у меня ненадолго. Брюшко заурчало, с собой заело, что тут попишешь. И незадолго до того, как приступить к эпистолярному акту, прокрался я за обедками в столовую. Смотрю, у фритюрной ванночки пакет вроде молочного. Ну, я его перегрыз, содержимое пригубил, и все. Капут. Пишу вам с унитаза. Подкинули мне отраву поварешки. Пакет захватил с собой. Смотрю сейчас, а на обороте упаковки мелко так написано. Suffering made in your soul. Зато вчера в шатре я прокинул в себя целый казан плова со свининой, закусил его косяком креветок в сливочном соусе и запил недешевым винищем. Видели бы вы вооружу африкана, когда я присосался к таре.